Глава 2. Dream Тим. Отправляясь спать, я частенько вырубаю звуку входящих вызовов и сообщений. Терпеть не могу, когда кто-то будет среди ночи, так что этот вызов от Стеллы запросто мог и прозевать. Но я не спал, таращился в темноту, гоняя одни и те же мысли по кругу. После нашего вчерашнего разговора на крыше я целый день места себе не находил. В голову настойчиво лезли сравнения с наркоманом, который вроде бы почти завязал, но его снова поманили дозой. Они не совсем верные. Конечно, мне хотелось вернуться в Артар, но азарт и игровая зависимость уже не были на первом месте. Артар давно не воспринимался мной как развлечение. Он был для меня полноценной частью жизни. Я все чаще ловил себя на этаком раздвоении личности. Я будто актер, регулярно выходящий на сцену и играющий роль в спектакле. Да, действие там каждый раз новое, и приходится импровизировать. Однако образ, в который я входил во время игры, становился все более ярким, выпуклым, и со временем стало очевидно, что он — это не я. Не совсем я. Может, это тот, кем мне хотелось бы быть. Или это я настоящий отбросивший кучу всякой психологической мишуры, наслаивающейся на каждого из нас с самого детства. Артер — другой мир, поэтому там очень велик соблазн начать с чистого листа, даже если сам этого поначалу не осознаешь. Правда, я пришел к выводу, что этот чистый лист я тоже успел изрядно попортить. В реале я так стремился к самостоятельности, к поискам собственного пути — Бросил из-за этого институт, рассорился с отцом, все пыжился чего-то. Эти поиски перенес и в игру. Но по факту, последние полтора года я попросту плясал под дудку других людей. То Терехов, то Молчун, то Маверик. Они манипулировали мной, использовали в своих целях. Я метался из одного лагеря в другой, искал какую-то выгоду, а в итоге лишил себя того, что мне, как оказалось, Было очень дорого. Лишил Артера и того самого пути, который я умудрился все же отыскать в промежутках между заданиями моих работодателей. Парадокс, но именно та часть моих похождений в Артере, которая была чисто игровой, все эти классовые квесты, освоение стихий, общение с Вэйюнбао, оказалось для меня самой значимой, самой настоящей. Она изменила меня и теперь я очень жалел, что посвящал ей не так много времени, как мог бы. Да, конечно, я зарабатывал деньги, но разве заработанное сделало меня счастливым? Не сказал бы. Когда я услышал от Стеллы, что им нужен не Стас Князев, а именно Мангуст, я аж вздрогнул. Эта женщина будто в душу мне заглянула и ходу разглядела нечто такое, что я и сам не до конца осмыслил. «Совпадение, конечно. Не может она быть в курсе моих душевных метаний». Увидев мигающую в поле зрения иконку вызова, я попробовал аккуратно выбраться из постели, не потревожив Крис. Но та спала чутко. Когда я вытянулась под нее руку, она попыталась ее удержать. А когда не получилось, что-то замычало сквозь сон и заворочалось. На цыпочках, выбираясь в другую комнату, я не удержался и, и напоследок пощекотал ее маленькую голую ступню, торчащую из-под одеяла. В ответ из темноты раздалось еще более рассерженное шебуршание. На пороге комнаты меня настигла метко брошенная подушка. Ну, сам виноват. Подставился на фоне дверного проема. «Слушаю». «По поводу нашего вчерашнего разговора не передумал?» Вместо приветствия с ходу выдала Стелла. «Ну, нет». Буркнул я и не удержался от зевка. «Тогда собирайся». На часах высвечивались цифры «два пятнадцать». «Что, прямо сейчас? А до утра не потерпит?» «Я уже выслала за тобой машину. Тебя привезут в кампус NGG. У тебя пять минут на сборы». «Это где?» «Минут тридцать езды от тебя. Кстати, если наше сотрудничество сложится, то тебе придется переехать сюда на какое-то время». «Может, я со своего модема подключусь?» «Не глупи. Мы отрубили проект от глобальной сети. Сейчас только один человек подключен к Артеру через обычный модем. Но я уверяю, ты бы не захотел оказаться на ее месте. Мы будем заходить в игру через администраторские терминалы в кампусе». «Понял. Ну а все остальные подробности на месте. Собирайся. Машина будет ждать тебя у здания. Водитель с тобой свяжется». «Ладно, ладно, понял». Сборы не заняли много времени. Ополоснул лицо, быстренько оделся и выбрался на улицу. Там уже ждал молчаливый тип на мощной тачке представительского класса. Он отключил автопилот, чтобы обойти скоростные ограничения и гнал по ночным улицам так, что мне временами становилось неуютно. Но стало понятно, почему выбрали именно этого водилу. Быстрее добраться до места — Наверное, можно было только на вертолете. По пути я пытался разговорить попутчика, чтобы скоротать время, но с тем же успехом мог бы флиртовать с манекеном в магазине одежды. В конце концов бросил эту затею и просто пялился в окно. Кристина не звонила, и я очень надеялся, что она не заметит моей пропажи до утра. Объяснять ей что-то сейчас не было ни малейшего желания, тем более, что я и сам пока ни черта не понимал. Доехали быстро. Кампус Next Generation Games располагался в незнакомом мне районе города, немного на отшибе, у воды. Территория была небольшая, но огороженная со всех сторон высоким забором и серьезной охраной. Думаю, в последние дни меры безопасности здесь были усилены в разы. компанию много кто донимает. Вдоль стены, огораживающей территорию кампуса, Я насчитал с полдюжины небольших палаточных лагерей и штук 20 припаркованных фургонов и машин. Даже сейчас, среди ночи, здесь бродили какие-то люди, а когда наша машина подъехала к воротам, они бросились к ней с явным намерением прорваться внутрь. Произошла короткая стычка с охраной, с территории выскочило несколько крепких мужиков в бронежилетах и с железными щитами, как у полицейских работающих во время уличных беспорядков. Обошлось, правда, без особой агрессии. Ребята, пытающиеся пробиться на территорию, не были вооружены, да и подбежали уже поздно. Ворота приоткрылись ровно настолько, чтобы успела проскочить машина, и тут же сомкнулись. «Кто это вообще?» — оглядываясь на скачущих за воротами людей, спросил я. Звукоизоляцию у авто была приличная, так что выкрики дебоширов доносились до меня — сильно приглушенными. «Пострадавшие? Журналисты? Просто зеваки?» — отозвался водитель. «Крайне не рекомендуется вступать с ними в контакт. Обязательные условия сотрудничества». «Ну, слава богу. Я уж думал, ты вообще разговаривать не умеешь». «Понимаю», — буркнул я, с трудом удержавшись от ехидного замечания. «Большая часть территории, насколько я смог разглядеть, представляла собой что-то вроде парка, в глубине которого возвышалось несколько корпусов минималистичного дизайна. Фасады у них, кажется, целиком состояли из стекла и элементов подсветки. Мы подъехали к самому большому из них, и водитель, он же, похоже, какой-то важный местный security проводил меня на второй этаж. Пока ехали в лифте, я обратил внимание, что кнопок в нем, на удивление, много. Обычных этажей в здании 5 или шесть, а вот подземных куда больше. В кампусе было немноголюдно, на всем пути я увидел всего пару человек, и оба явно были из охраны. Второй этаж и вовсе пустовал. Мы прошли по коридору, по обе стороны от которого за прозрачными перегородками можно было разглядеть пустующие кабинеты. На вид обычный офис, но помимо рабочих столов, Почти в каждом я увидел эргономичные ложементы, в изголовьях которых светились знакомые нимбы Эйдос-модемов. Безопасник провел меня к единственному островку света на этаже. Это был небольшой зал для переговоров. Длинный стол, кресло вокруг него, одна из стен, светлая, однотонная. Явно для того, чтобы выводить на нее изображение через НКИ или старомодные проекторы. В зале уже кто-то был. Стеллу я узнал сразу. Она стояла во главе стола, опираясь на столешницу кончиками пальцев. Вид у нее был такой уставший, будто она не спала со времени нашей прошлой встречи. Не удивлюсь, если так и было. О, а вот и последний участник нашей сегодняшней вылазки. Увидев меня, удовлетворенно кивнула она. «Я вам много о нем рассказывала, знакомьтесь, Стас Князев, в артере, известный как Мангуст». Подойдя к столу, я полушутливо поклонился по-азиатски, соединив ладони на уровне груди. «Макс!» — первым отозвался взъерошенный черноволосый парень, чуть старше меня. Он потянулся ко мне для рукопожатия. Вслед за ним с кресла привстал полноватый мужчина в очках с мягкими округлыми чертами лица и намечающейся лысиной. «Рад видеть тебя, Стас», — как мне показалось, искренне сказал он, крепко пожимая руку. Увидев мое замешательство, добавил. «Меня зовут Патрик, но в Артере я тебе известен под ником Туманный Волк». «Ах, да, рад видеть!» Тот случай, когда реальная внешность имеет очень мало общего с аватаром. Похоже, были только сам голос и манера говорить — неторопливая, обстоятельная — Думаю, пообщавшись подольше, я бы постепенно раскусил, кто это, но далеко не сразу. Макс и Волк сидели у ближней к выходу стороны стола, я расположился рядом с ними. Напротив нас, уперевшись локтями в столешницу и что-то внимательно изучая на невидимом экране, сидел крепкий парень моего возраста. На меня он взглянул мельком, угрюмо кивнув вместо приветствия. «Давай дальше, Стелла», — поторопил он. «Эрик прав. Успеем еще познакомиться поближе», — кивнула она. «Мангуст, открой входящий порт для НКИ. Я как раз показываю ребятам карту. Сейчас у нас быстрый инструктаж, который лучше провести в реале. Все остальное уже после подключения». Говорили все они по-английски, так что автоматически подключился синхронный переводчик в НКИ. Примерно такой же, как в Артере. «Я из-за него, собственно, толком и не могу язык выучить. Нет острой необходимости». Переводит он без заминок и даже тембр голоса копирует. Правда, в длинных монологах уже начинают накапливаться несоответствия в темпе речи и в интонациях, но не критично. Я отдал пару мысленных команд, и на стене за спиной Стеллы в режиме дополненной реальности развернулась подробная карта Артера с кучей дополнительных слоев с ходу сориентироваться на ней было непросто, так что я невольно залип, разглядывая мешанину цветных рамок и надписей и параллельно слушая объяснение бывшей админши. Лишь разок украдкой покосился на сидящего напротив меня парня. «Эрик, значит, так вот ты каков в жизни!» Вот его, пожалуй, легко можно было узнать. Аватар был явно срисован с реальной внешности, как и у Стеллы, кстати. Но если Стелла, как и большинство женщин, немного приукрасила и омолодила образ, то у Эрика он был практически один в один. «Явно какой-то план», — продолжала Стелла. «Первое время они действовали довольно хаотично, но сейчас собираются в большие стаи и продвигаются в обе стороны от Арнархолта, где произошел основной прорыв из бездны». «Нас сейчас больше всего интересует Орда, двигающаяся на запад. Она наиболее разрушительная». Поверх карты всплыл прямоугольник видеоплеера. Кадры он демонстрировал инфернальные. Бесчисленные толпы демонов, разрушенные здания, разбегающиеся в ужасе люди. Картинка была нечеткая и сильно мельтешила. К тому же видно было, что это склейка из разных видеозаписей, и все были сняты либо издалека, либо на бегу. Четыре арторских дня назад мы потеряли первые два оплота. Оба на равнинах. джака разрушена полностью. Гарнизону Эревина удалось кое-что отстоять, но демоны уничтожили Великий мингир на Центральной площади. «Оплоты падут», — пробормотал Эрик, не сводя глаз с карты. Взгляд его странно затуманился. «Да», — вздохнула Стелла, — кто он воплощает свое пророчество. «Выполняет предвыборное обещание, можно сказать», — невесело усмехнулся Макс. «Но это ведь полная жесть. Ну ладно, Джоака, там ни крепостных стен, ни прочих укреплений. Дау вообще мало что могут противопоставить демонам». «Но как имперцы не удержали Эревин?» «Похоже, Лайон стягивает все силы в золотую гавань», — пояснила Стелла. Те неписи, что раньше были в собственности у гильдии игроков, лишились привязки и возвращаются в столицу. Крафтеры и сборщики тоже. Тракты в западной части Артера заполнены караванами со стройматериалами и различными товарами. И все идут в гавань. Готовятся к осаде? Похоже на то. Это с одной стороны хорошо, пусть укрепляются, но при этом... На оставшейся части континента демоны хозяйничают вовсю, и вот это уже плохие новости. Особую опасность представляет вот этот тип. На экране появилось изображение чудовищных размеров демона, восседающего на этаком бронтозавре с длиннющим раздвоенным рогом на морде. В руках у него был внушительный молот в виде бараньего черепа, подсвеченного знакомым фиолетовым пламенем бездны. «Его называют Дробителем». «Еще один вестник», — уточнил Макс. «Вроде Рещика или Фурии?» «Да, и специализируется он на уничтожении Менгиров Возврата. Именно он разрушил Красную Скалу и Центральный Менгир Эревина. И сейчас его орда планомерно движется на северо-запад». «Не в гавань?» «Похоже, что следующей целью станет Гаракс. Это второй по величине оплот, К тому же столица фракции. Если банды, вообще можно считать единой фракцией, конечно. Стелла указала на размашистую стрелку, похожую на те, какими на уроках истории на карте обозначают передвижение армий. Это Орда, пожалуй, самая большая из тех, что образовались после вторжения. Заходить она будет отсюда, через ржавые пустоши. И нам надо постараться остановить их вот здесь». Она увеличила масштаб карты, показывая участок, сверху похожий на кратер с неровными, загибающимися к центру краями. Места были знакомые, и, присмотревшись, я озадаченно хмыкнул. мирах «Именно», — кивнула Стелла. «Почему там? Это место не особо лучше джаки Тоже ни крепостных стен, ни других укреплений, и гарнизон слабоват. Там вообще есть кто-нибудь на страже, кроме горгулей?» Остальные члены отряда, похоже, не особо понимали, о чем речь, поэтому молча переводили взгляд с меня на Стеллу. «Нет», — неохотно ответила она, — «однако место стратегически важное. Во-первых, из-за вот этого». Админша снова поигралась с настройками карты и подсветила какое-то обширное подземелье неподалеку от кратера. От него во все стороны ответвлялись тоннели. Один из них вел прямиком к Гараксу, остальные, похоже, соединялись с другими схронами. Явно не система естественных пещер. Слишком много прямых линий, слишком все упорядочено. Но и на данж не похоже. Данжи не располагают близко друг к другу, а до храма черной змеи от Мерраха рукой подать? «Червоточины», — понимающе кивнул я. «Да». Система служебных подземелий, созданных специально для призраков. Различные схроны, тоннели для быстрого и скрытного перемещения и все в том же духе. Она отдалила карту, показывая, что подземелье рядом с мирахом один из ключевых узлов в системе червоточин, раскинувшийся между Гараксом и Золотой Гаванью. Вообще, этих служебных подземелий оказалось на удивление много, особенно в западной части Артера. В других регионах они встречались в основном только подоплотами и другими крупными поселениями. «Странно», — подал голос Эрик. «Я слышал про червоточины, но, честно говоря, думал, что это в раке Зачем призракам столько помещений? Да еще и туннели!» «Не проще ли вам было просто добавить себе возможность телепортироваться в любую точку Артера? Телепортация довольно сложно реализуема в Артере, поэтому используется по минимуму» пояснил Макс. «Он-то откуда знает?» «Это нужно делать проброс объекта через второй слой реальности. А он и так здорово перегружен. На него ведь завязана куча всяких механик, начиная с...» «Макс, давай лекции прибережем для более удобного случая», — прервала его Стелла. «У нас сейчас каждая минута на счету». Она снова центрировала карту на Меррахе. «Итак, во-первых, там под землей...» один из самых важных админских схронов в этой части Артера. Очень не хотелось бы, чтобы демоны нашли и разорили его. Надо их отогнать или, на крайний случай, выиграть время, чтобы вывести оттуда все ценное. Да и вообще, эти схроны здорово нам помогают сейчас. В червоточинах свои менгиры, причем у них есть одно преимущество. Впрочем, об этом я расскажу на месте. Сейчас не будем терять время. «Лучше покажу вот это». Она подсветила еще одно подземелье, на этот раз строго под поселением. Оно было похоже на вертикальное жерло, уходящее глубоко вниз, разветвляясь подобно корням дерева. «Это убежище видящих, еще один ключевой объект. Нужно постараться установить контакт с этими колдунами и переманить на нашу сторону». «Я слышал, что для повышения репутации с ними нужно пахать не один месяц, выполняя мелкие поручения», — скептически отозвался я. «Ну, либо преподнести им особые дары. Старая система репутации уже почти не работает», — покачал головой Макс. «Тем не менее Стас прав. Достучаться до видящих будет сложно», — поддержала меня Стелла. «Они крайне недоверчивы, да и вообще характер у них отвратный». Но будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас задача номер один — помочь Мерраху отбить первую волну демонов. Авангард Орды Дробителя уже на подходе. Движется вот отсюда. В поселении сейчас собрались беженцы со всей округи. Неписи различных фракций, банды имперцы, дау. А Ксилай? спросил я, стараясь скрыть тревогу. Ксилаев демоны не трогают. По крайней мере, в массовом порядке. Да остальные народы Артара не пострадали от вторжения. Под удар попали только человеческие фракции. Почему, не спрашивайте, я и сама это пытаюсь выяснить. «Дробитель идет в авангарде?» — спросил Эрик, поигрывая желваками и разглядывая изображение демона в углу экрана. Нет, судя по опыту предыдущих налетов, он является, когда поселение уже обескровлено, и вообще — Мы пока не видели, чтобы он вступал с кем-то в открытую схватку. Кто он его явно бережет? А другие вестники? Кажется, один из наших разведчиков видел фурию, или, по крайней мере, очень похожего на нее летающего демона. Но в целом у нас очень мало информации. Мы до сих пор делали только разовые вылазки, и в основном в западной части Артера. И главная проблема этого региона — именно дробитель. «Надо поймать этого засранца!» — стукнул по столу Макс. «Да, это тоже приоритетная задача!» — кивнула Стелла. «Нужно замедлить разрушение менгиров возврата и прочей игровой инфраструктуры, иначе такими темпами мы скоро вообще не сможем подключиться к Картеру». При этих словах все дружно помрачнели, я тоже не удержался от вздоха. «Вот такие новости на этот час», — подытожила Стелла. Но есть и плюсы. Самый главный — начальство наконец-то дало добро на активные действия в артере. Постараемся использовать этот шанс. На этом пока всё. Нет, не все. Тихо, но с нажимом произнес Эрик, глядя перед собой в стол. Повисла напряженная пауза. Макс и Вульф тоже притихли. Один я не понимал пока в чем дело. Поэтому мне оставалось только наблюдать за остальными. Стелла замялась, будто врач, не горящий желанием сообщать плохие новости. «К сожалению, ничего нового я сказать не могу, Эрик. После того случая ни я, ни кто-то из наших ее не видел». Эрик продолжал молчать, будто ждал продолжения. Стелла добавила, «Но, конечно, мы не теряем надежду. До этого я и другие призраки выходили исключительно на разведку, не контактировали с неписями». «Но, возможно, нам удастся узнать что-то у Кси или у беженцев сравнин?» «Что ж, ясно». Эрик кивнул, первым поднялся со стола. «Ладно, остальное расскажешь по ходу дела. Ты права. Пора подключаться, мы и так ждали слишком долго. Вон из-за этого еще задержались почти на час». Он раздраженно мотнул головой в мою сторону. «Да я-то тут при удивился я. Примчался сразу же, как позвали. «Я никого не звал», — огрызнулся он, выходя в коридор. За ним потянулись и остальные. «Эрик, я же просила!» — строго начала Стелла, но замолкла, видя, что он не собирается ее слушать. Мы все вышли из переговорной и направились в конец коридора. Стелла догнала Эрика, и я расслышал, как она вполголоса отчитывает его на ходу. «Мы ведь договорились!» Без глупостей, я очень рассчитываю на то, что вы поладите. То, что он работал на Маверика, теперь не имеет никакого значения. Для вас может быть, — мрачно отозвался Эрик. Продолжать перепалку Стелла не стала, лишь одобрительно покачала головой. — Не обращай внимания, — ободряюще шепнул мне Макс. — Вообще-то он отличный парень, просто немного нелюдимый. Но знаешь, как эти крутые типы в старых боевиках. «Я привык работать один». На последней фразе он скривил многозначительную мину и добавил хрипотцы в голос. «Понимаю, сам такой», — отшутился я. Ну и нервничает он. «Да все мы нервничаем. Каждый час промедления». Он неожиданно помрачнел, будто вспомнив о чем-то важном, и поджал губы. «В общем, мы и правда очень ждали, когда нас снова пустят в Артер. Кто он такого успел там наворотить?» «Наслышан!» Меня кольнуло чувство вины. «Я уж не знаю точно, какую роль во всем этом катаклизме сыграла добытая мной кровь Хтона, но подозреваю, что немалую». «Моя сестра там застряла», — тихо добавил Макс. «Эрику она тоже очень дорога, и мы на все готовы, чтобы ее оттуда вытащить». «В каком смысле?» «Застряла». «Кто бы знал!» — невесело усмехнулся он. «Мы вот не могли войти, в Вартер» пока не получили специального разрешения. А она, наоборот, не может выйти. Подключена к игре уже несколько суток реального времени, и мы подозреваем, что это Хтон как-то удерживает ее. Он использовал ее в каком-то странном ритуале. Если бы кто-нибудь рассказал мне подобное еще несколько месяцев назад, я бы покрутил пальцем у виска. Но я-то тоже навидался странного, так что поверил. Да и говорил Макс так, что невозможно было не поверить. Аж у самого ком в горле встал. «В общем, нам пригодится любая помощь». Макс хлопнул меня по плечу, Вульф тоже обернулся и ободряюще улыбнулся. Мы вошли в большое светлое помещение, в котором вдоль стен было установлено десятка два эргономичных наклонных ложементов из белого кожзама и пластика. В изголовье у них будто ним бы светились кольца Эйдос-модемов. Пол и потолок здесь, наоборот, были черными и глянцевыми, резко контрастируя с белыми стенами и оборудованием. На одном из ложементов спал худощавый парень азиатской внешности. Судя по свечению модема над его головой, не просто спал, а был подключен к Эйдосу. «Это Маркус, один из сотрудников компании», — пояснила Стелла. И один из немногих оставшихся призраков. Он тоже сейчас в районе мираха Вошел в игру чуть раньше нас, для разведки. Вы пока располагайтесь. Сейчас проведем калибровку оборудования. Много времени это не займет. Это не обычные модемы, а администраторские терминалы. К тому же мы всего в полусотни метров от самого сервера. Она жестом указала куда-то вниз. Мы, не сговариваясь, заняли несколько соседних мест у правой стены. Ложа оказалось упругим и очень удобным. Я бы от такого и дома не отказался. Стелла прошлась мимо нас, пробегая взглядом по каким-то показаниям на приборах, и, наконец, заняла терминал справа от меня. Почти сразу же освещение в зале погасло, осталась лишь мягкая подсветка самих модемов. Перед глазами всплыла строчка системного сообщения, уведомляющего о начале калибровки оборудования, потом еще какой-то текст, Я не стал даже вчитываться, прикрыл глаза, расслабился. Меня быстро охватывало чувство сонливости. Не то модем уже начал настраиваться на мои альфа-волны, не то просто начала сказываться бессонная ночь. Одновременно с этим меня постепенно охватывали предвкушение и азарт. Сон — это для тела, а вот разум мой готовился перенестись в другой мир. Не открывая глаз... Я произнес в темноту, «Встретимся в Артере!»